Глава шестая, описывающая наряду с прочим сметливость Партриджа, исступление Джонсы и глупость Фитцпатрика. Был уже шестой час утра, и начали вставать и появляться на кухне другие постояльцы, в том числе сержант и кучер. Окончательно примирившись, они совершили возлияние или, выражаясь проще, выпили вместе добрую толику. При этом возлияние самым замечательным было поведение Партриджа, который, когда сержант предложил тост за здоровье короля Георга, поставил только слово короля. Больше от него нельзя было добиться, ибо хотя он шёл сражаться против стороны, которой сочувствовал, однако невозможно было заставить его пить за успех дела, которому он не сочувствовал. За здоровье короля Георга То есть, занимавшего тогда английский престол Георг II, симпатией Тори, партридж на стороне вторгшегося в Англию молодого претендента Карла Эдуарда, внука Якова II Стюарта. Мистер Джонс, вернувшийся затем временем в свою постель, откуда он вернулся, мы просим разрешения не рассказывать, отвлёк партридж от этого приятного общества. Учитель, получив после торжественного предисловия позволение подать свой совет, высказался следующим образом: Существует, сэр, старинная и справедливая пословица, что мудрецу случается иногда получиться у дурака. Поэтому беру на себя смелость посоветовать вам вернуться домой и предоставить эти хорида белла, эти кровопролитные войны людям, которые вынуждены глотать порох взамен иной еды. Горе де Белла, ужасной войны платинской. Ведь всякому известно, что ваша милость дома ни в чём не нуждается. Зачем же в таком случае странствовать по свету? "Партридж", сказал Джонс. "Ты попросту трус. А потому ступай-ка братец домой и больше меня не тревожь". "Прошу прощения у вашей милости", взмолился Партридж. Я говорил, имея в виду больше вас, чем себя. Что касается меня, то Богу известно, как незавидны мои обстоятельства. И я настолько далек от страха, что пистолет, мушкет и всякие такие вещи для меня не больше, чем детский пугач. Каждому из нас суждено когда-нибудь умереть. Так не все ли равно, как это случится? Кроме того, я, может быть, и цел останусь, поплатившись только рукой или ногой. Уверяю вас, сэр. Никогда в жизни я не испытывал так мало страха. Поэтому, если ваша милость решили продолжать путь, то я решил за вами следовать. Но в таком случае позвольте вам высказать моё мнение. Право для такого большого барина, как вы, совершенно неприлично путешествовать пешком. Здесь в конюшне стоят два или три хороших коня, и хозяин, конечно, со спокойной совестью вам их поверит. Но ежели бы у него возникли какие-нибудь сомнения, то я легко найду способ завладеть лошадьми, и, допустим, даже дело примет самый худой оборот, всё равно он простит вас, раз вы идёте за него сражаться. Честность Партриджа, можно сказать, равнялась его сметливости, и то и другое сказывалось только в мелочах. И он никогда не покусился бы на такого рода проделку, если бы не воображал её совершенно безопасной ибо было числа тех, которые больше считаются свиселицей, чем с пристойностью поступка. А ему казалось, что кражу эту он может совершить без всякого риска. Во-первых, он не сомневался, что имени мистера Олверти будет достаточно, чтобы утихомирить хозяина, а кроме того полагал, что они будут избавлены от неприятностей, как бы ни обернулось дело. Ведь у Джонса, думал он, Найдется довольно друзей на одной стороне, а на другой он, Партридж, встретит защиту у своих друзей. Убедившись, что Партридж делает это предложение серьезно, мистер Джонс его выбронил, и при том в таких резких выражениях, что Бродобрей попытался обратить все в шутку, и поспешно перевел разговор на другую тему, заметив, что они попали, видно, в какой-то вертеп, и что ему стоило немалого труда помешать двум девкам потревожить его милость среди ночи. «Эве!» — воскрикнул он, — «да они никак все же у вас побывали. Вон на полу муфта одной из них». Надо сказать, что, вернувшись к себе в потьмах, Джонс не заметил муфту на одеяле и, ложась в постель, скинул ее на пол. Партридж поднял ее и собирался уже положить в карман, но Джонс пожелал ее посмотреть». Муфта была настолько примечательна, что герой наш, наверное, припомнил бы её и без приложенного объяснения, но ему не пришлось напрягать память, потому что с первого же взгляда он заметил приколотую бумажку и прочёл на ней: Софье Вестрен. Магдаянно глаза его помотелись, и он вне себя воскликнул: Боже мой, таким образом попала сюда эта муфта. Мне это известно не больше, чем вашей милости, отвечал Партридж но я видел ее на руке одной из женщин, которые вас потревожили бы, если бы я им не помешал. «Где же они?» — вскричал Джонс, соскочив с постели и хватая одежду. «Да, пожалуй, сейчас уже за много миль отсюда», — отвечал Партридж. После дальнейших расспросов Джонс окончательно убедился, что владелицей муфты была никто иная, как сама любезная Софья. Поведение Джонса в эту минуту мысли его его вид его слова его движения не поддаётся никакому описанию осыпав партридж градом горьких упрёков и изругав порядком самого себя он велел бедняге совсем растерявшемуся от страха бежать вниз и во что бы то ни стало нанять лошадей через несколько минут кое-как одевшись он и сам поспешно спустился вниз выполнять только что отданное им распоряжение. Но прежде чем рассказывать, что произошло в кухне при появлении Джонса, мы вернемся назад и опишем, что случилось в ней после того, как Партридж покинул ее, вызванный своим господином. Только что сержант удалился со своим отрядом, как встали и спустились вниз два ирландских джентльмена, жалуясь на беспрерывный шум в гостинице, который всю ночь не давал им сомкнуть глаз. Карета, которая привезла молодую даму и её служанку, и которую читатель может быть принимал до сих пор за её собственную, на самом деле возвращалась к хозяину и принадлежала мастеру Кингу из Баты, одному из почтеннейших и честнейших содержателей наёмных карет которые мы искренне рекомендуем всем нашим читателям, если им случится ехать по этой дороге. Таким образом, они возможно будут иметь удовольствие сидеть в той же повозке и с тем самым кучером, что упомянут в нашей истории. Кучеру, которого было только два пассажира, про слышав, что мистер Маклаклен Мак едет в Бат, предложил отвезти его туда за самую умеренную плату. Мысль эта внушена ему была сообщением конюха, что лошадь, нанятая мистером МакЛакланом в Орчестере, с большим удовольствием прервала бы свое длинное путешествие и вернулась к своим тамошним приятелям, потому что, по словам конюха, названное животное было скорее «о двух, чем о четырех ногах». Мистер МакЛаклан немедленно принял предложение кучера и в то же самое время услышал, уговорил друга своего Фитцпатрика занять четвёртое место в карете. Кости последние его настолько болели, что этот способ передвижения показался ему приятнее, чем путешествие верхом. А так как он немало не сомневался в предстоящей встрече в Бати с женой, то рассудил, что маленькая задержка в пути не будет иметь никакого значения. Маклаклэн, Мак который был гораздо проницательнее своего приятеля, Узнав, что дама едет из Честера, и сопоставив кое-какие другие подробности, выведенные им у конюха, заподозрил, что это, пожалуй, и есть жена его приятеля. О своём подозрении он точеше же сообщил Фицпатрику, которому такая мысль не приходила в голову. Правду сказать, он был из тех людей, которых природа фабрикует чересчур поспешно, так что в торопях забывает вложить им в голову мозги. Люди эти похожи на плохих охотничьих собак, которые сами никогда не заметят, что потеряли след, но стоит только чуткому псу открыть пасть, как они немедленно следуют его примеру и нисколько не руководясь чутьём, бегут, что есть мочи, прямохонько вперёд. Так и мистер Фитцпатрик не успел мистер Маклаклен Мак высказать своё предположение, как он мгновенно с ним согласился и помчался прямо наверх с целью застигнуть в расплох свою жену, не разузнав предварительно, где она находится, но к несчастью, фортуна любит играть скверные шутки с теми господами, которые всецело полагаются на её руководство, ткнулся в бом в несколько дверей и дверных косяков без всякого результата. Более милостивое богиня это была ко мне, подсказав только что, что применённое в сравнении с охотничьими собаками, тем более уместное, что бедную женщину в таких случаях можно справедливо сравнить с затравленным зайцем. Подобно этому маленькому жалкому зверьку, она насторожённо прислушивается к голосу своего преследователя. Подобно ему в трепете убегает, заслышав страшный голос. И, подобно ему, Под конец обыкновенно настигается и умишляется. В данном случае этого однако не случилось. Ибо после долгих и бесплодных поисков мистер Филс Патрик вернулся в кухню, куда в это время, точно и впрямь дело было на охоте, входил новый приезжий, сульрюкняем, каким поощряют собак, когда они потеряли след. Он только что соскочил с лошади, и был окружён многочисленной свитой. Здесь читателю может быть необходимо познакомить тебя с некоторыми событиями. Если они тебе уже известны, значит ты умнее, чем я предполагал. Сведения эти ты получишь в следующей главе.